«Вы учительница, да?» — спросил он. «И пью самогон», — ответила Виниша. «Что вы на это скажете?» «Он же невкусный. Наверное, вы получаете то, что ищете». «Вам Пейтон приносит выпивку, когда вспоминает». «А что будет, если у вас кончится запас, его поблизости не окажется? «Солнышко, мы же в горах», — улыбнулась хозяйка. «Я могу проехать милю в любом направлении и найти то, что мне нужно для общения». — Понимаете, я пью только в компании. Она поднесла стакан к губам, отпила довольно большой глоток и занюхала рукавом. — Вот сигареты мне выходят часто. Карл достал пачку Лаки Страйк, наполовину вытянул пару сигарет и протянул ей. Виниша достала сигарету, прикурила от спичи, которую достала из кармана платья. На коробке была надпись «Кури со вкусом». Карл подтолкнул к ней пачку по столу. Обертка была зеленая, как ее халат. — Если хотите от меня разузнать про Пейтона и думать, забудьте, — усмехнулась свиниша. — Впрочем, вряд ли я сумею рассказать вам что-то, чего вы не знаете. Скажу только одно. Если Пейтон придет и увидит вас в окно, он вас пристрелит. Она подняла голову и выпустила струйку дыма, его завитки закрутились при свете лампы. — В каком классе вы преподаете? — спросил Карл. «Во всех!» «Сегодня Пейтон уже убил четверых!» Как бы, между прочим, заметил Карл. «Да неужели? По-вашему, я не знаю, что он из себя представляет!» Женщина встала, подошла к раковине, вернулась с жестяной пепельницей «Либо вы его возьмете, либо нет. Если и возьмете, мне придется дальше есть заиски!» Она снова затянулась и спросила. «А сколько их людей вы убили?» Его смутило слово «люди». Он ответил они были беглые преступники рецидивисты разве они не люди когда говорят люди я думаю о невинных гражданах а не о взбесившихся грабителей их убийцах так скольких из них вы убили только троих нехотя ответил карл В то время их было только трое пояснил антони о лилета ротор который украл его коров аметлонг на ферме возле Чикоты и Дэвид Ли Суик, который выходил из банка в Терли, толкая перед собой заложницы. Карл стоял на улице и уговаривал его отпустить женщину и бросить оружие. Когда Суик открыл огонь, Карл достал револьвер и снял его выстрелом в голову с пятнадцати футов. Вот почему в газете выходящей в Талси тот случай окрестили «Пальба с близкого расстояния». Вениша сказала. «Если вы застрелите Пейтона, то встаньте с ним на одну доску, верно?» Пталек, и он стрелял в соперника из-за шлюхи, он только ранил его. Пейтон висил, что его соперник выжил. Она отпила самогона затянулась и спросила, «Нервничайте?» «Да нет, ничего», — пожал он плечами. «А вы?» «Сказать по правде», — призналась учительница, — «я до смерти напуган. Так всегда бывает, если якшатся с людьми вроде Пейтона», — заметил Карл. — Нет, я вас боюсь, — пояснил Эвиниша, — а вовсе не Пейтона. Знаете почему? Потому что вы скорее застрелите его, чем арестуете. — Все зависит от Пейтона, — Карл опять пожал плечами. — Вы помните, о чем я вас просил? — Как только увидите его, скажите, пусть сдается, если хочет остаться в живых. — Если я увижу его раньше вас... От всей души надеюсь, что он не придет, потому что вы пристрелите его, как собаку. Карл покачал головой. Да нет же. Мы стреляем только в том случае, если иначе никак нельзя остановить лица Удобный предлог, — сказала Виниша. Вот почему вы стали маршалом, чтобы носить пушку. Вам нравится стрелять в людей. По-моему, у вас на этой почве сдвиг. Карл не передал Тони слова Виниши. Он не упомянул о ее словах, потому что все время, пока они выслеживали Пейтона брега у него в голове крутилось. Если они столкнутся и начнется пальба, у Пейтона есть шанс стать его номером четвертым. Именно так он подумал о Пейтоне, о номере четвертом. Но что плохого в том, чтобы пристрелить рецидивистам? Именно этим занимаются маршалы, и он гордился тем, что является одним из них Пусть даже старик-отец считает его сумасшедшим, потому что он рискует жизнью за маленькую зарплату. После каждого случая он испытывал облегчение. Все окончено, он все еще жив.